Обычный для сотрудника службы, хотя и отличного пошива, костюм, уже не вызывает такого удовольствия, как в первый день. Приятное ощущение быстро сгладилось напряженным ритмом. Разработанная Ильей Юрьевичем легенда успешно сработала. Необходимые слухи и сплетни обошли кабинеты, затронув, как я понимаю, и нужные уши. В итоге количество показных поцелуев заметно сократилось. А жаль. Не могу воспринимать прекрасную женщину просто коллегой, боевым товарищем, да еще и равным по званию офицером. Но чувства стараюсь скрывать, ограничиваясь теплым, доверительным отношением и скромными комплиментами. В фитнес-центре имелся отличный массажный кабинет, с незаурядными мастерами, поэтому по указанию Ларисы я также стал через день посещать это дорогое, по меркам провинции, и достаточно престижное заведение. Но, опять же по просьбе, не ждал ее, а убывал домой раньше заняться ужином. Низкокалорийные, но аппетитные овощные блюда, изысканные соусы микроволнового приготовления Пришли с даме сердца весьма по вкусу. Сегодня, кстати, по плану брокколи в грибном. А за нежное спасибо и признательный взгляд готовить могу постоянно. Лариса оказалась еще и большой любительницей хорошего чая. Поэтому, отремонтировав кофеварку, перенастроил агрегат на пропаривание и последующее качественно заваривание прекрасного напитка. Добавки мяты, мелиссы, смородинового листа, сухих ягод малины, закупил по дороге с тренировочной базы. К смеси черного и зеленого чая в итоге давали великолепный результат. Бодро выйдя из дверей фитнес-центра, ощущая приятнейшее состояние тела после массажа, совсем уже было направился к метро, но... Сложно сказать, чем привлекла внимание и не понравилась черная BMW X5 на парковке. Общей неухоженностью, чрезмерно тонированными стеклами, полностью заляпанным грязью номером или ощутимо идущим от нее ощущением угрозы. Злой взгляд давил, воспринимался почти физически. При предположении, что скоро нырну, посвященный вестибюлю метро, взвыла предчувствием военная паранойя. Нет, уже никуда не пойду. Сотрещенным видом, расслабленной походкой прохожу по дорожке. Так, церебристый Мерседесовский джип скрывает меня полностью. Вот за ними пристроимся. Благо, что в поле зрения видеокамеры фитнес-центра тоже не попадаю. Десять минут наблюдения подтвердили. В машине сидят и, умело скрывая огоньки сигарет, курят. В приоткрытой окошке выпали по очереди два окурка. Струится из салона табачный дымок. Они кого-то ждут. Чья-то охрана? Оперативники? Не знаю, но доверюсь нехорошему предчувствию. позвоню к Ларисе на всякий случай. Ой, черт. «Маразматик хренов! Мобила осталась дома, на зарядке?» «Нехорошо. Но зато телескопическая полицейская дубинка лежит в обширном внутреннем кармане куртки. Буду ждать. Лара, конечно, не очень обрадуется отсутствию ужина, но лучше перебдеть и добраться домой вдвоем и со спокойным сердцем. Вон ее форт стоит». Кстати, прекрасно виден из БМВ. Поглядывая на часы, жду. Только подумал, что пора бы, как на крыльце, появилась знакомая невысокая женская фигурка. Одновременно распахнулись двери БМВ. Полезно иногда быть параноиком. Дождавшись, когда Лариса углубится в ряды машин на парковке, трое... В темной полуспортивной одежде дружно кинулись на перехват. Бешенно стартовав из укрытия, лечу им вслед. Сомнений нет, адреналин прет в кровь. Ненависть захлестывает, добавляя энергии. Почти догоняю. Первый уже пытается схватить женщину. Мою женщину. Когда последний, заслышав шум за спиной, оборачивается. На! Усиленный разгоном, удар ногой в грудь удался. Под стопой ощутимо хрустнуло и продавилось. Получив мощный импульс, налетчик безвольно отлетел к красной легковушке, коротко взвизгнувшей сигнализацией. Отработанное движение кистью, щелчок стопора и гул, идущий на удар в дубинки, практически слились. Шустряк попытался достать какой-то гадости, выброшенной навстречу руке. По запястью что-то вроде короткого жезла улетает, по башке ввязаны шапочки, колющие в солнечной сплетении и жесткий с оттягом по неосторожно подставленной шее. По-моему, опять хрустнуло. «Готов и этот...» В сознании так на землю не падают. Стук головы об асфальт совершенно бильярдный. Вращая дубинку, неотвратимо надвигаюсь на последнего. «Ларочка, молодец!» Не далась в поганые руки. Сейчас стоит слева, в узком проходе между машинами, в боевой стойке айкидошницы. «Все, тварь, ты попал. Бежать-то некуда». Кран ты тебе, сволочь!» Наверное, мои мысли заметно отражаются на лице, потому что состояние налетчика близко к панике. Уронив серебристый рулончик, он судорожным, самоточным движением лезет в карман. Внезапно со спины накатывает обжигающая и одновременно леденящая волна Узнаю ощущение, посмертное. Кто-то из налетчиков не успевает додумать, потому что приходит вторая. Вместе они наполняют тело нечеловеческой мощью и уверенностью. Противник воспринимается жалкой козявкой, с вялыми, заторможенными движениями, ненормально вострившимся зрением, отчетливо вижу его искаженные... Ужасом лицо. Свистящая рассекаемым воздухом дубинка наносит серию ударов, поперечные, перешипающие по предплечьям хана костям, в лоб. С некоторым усилием останавливаю занесенную для заключительного бойного руку. Нужен язык. В ушах еще стоит, затихающий крик жертвы. Переломы — это больно. Окидывай поле сражением взглядом. Норма. Первый валяется сломанной куклой. Изо рта сочится кровь. Положение головы второго однозначно несовместимо с жизнью. Не обманули ощущения? Лара. Господи, Саша, у тебя все нормально? Да. Ты не поехал домой? Мне не понравилась их машина. Слушай, надо вызывать наших. Это не грабители. Лариса достает брелок из кармана плаща. Я уже дала сигнал. Тревожная радиокнопка. Хорошо. Успокаиваюсь и поддаюсь было навалившейся усталости, но ворвавшаяся на стоянку, замызганная шестерка и, выскочившие из нее четверо крепких парней, снова взводят яростную пружину боя. — Саша, Сашенька, стой! Это наши! Повиснувшая на руке Лариса, не дает броситься навстречу новым противникам. Мгновенно сориентировавшись, один разворачивает на ходу удостоверение. — Капитан Волков! — Опускаю дубинку автоматически принимаю стойку смирно, представляюсь. Майор Оленев. Лариса Сергеевна, как вы? Нормально, капитан. Вызывайте следственную группу. Есть. Саша, где их машина? Вон, BMW X5 тонированная. Один оперативник резко направляется к машине, другой склоняется над ближайшим телом. Волков сыплет скороговорку в рацию. Коллега, этот уже никуда не денется, как и второй. Слегка пинаю бессознательную тушу. Вот объект для упаковки, только у него обе руки слованы. Не знаю, как с наручниками. Ну уж как-нибудь, товарищ майор. Уважительно покосившись на дубинку, Оперативник занялся клиентом. Пытаясь сложить телескопический агрегат, с первого раза не выходит. Руки резко ослабели. Сосредотачиваюсь, наконец получается.